Вторая война с Турцией и Суворов от 1787 до 1790 года. Гордость турок ярче всего проявилась в тех безрассудных требованиях, которые они осмелились предъявить Екатерине. Они хотели, чтобы Россия отказалась от всех выгод, приобретенных ею в результате кайнарджийского мира, и чтобы она вернула Крым опять под их владычество. Это было объявлено нашему посланнику, и можно себе представить, с каким негодованием он услышал такое предложение. Его отказ привел в гнев султана, или, вернее сказать, султан сам искал случай разгневаться, и Булгаков был заключен в темницу. Екатерина, удостоверясь в непременном желании турок начать войну, стала со своей обычной твердостью отдавать необходимые распоряжения. Она разделила войско, предназначавшееся для вступления в Турцию, на две главные армии. Екатеринославскую и Украинскую. Первый командовал Таврический, второй – Румянцев-Задунайский. Несмотря на высокие достоинства, отличавшие этих двух полководцев, несмотря даже на их одинаковую беспредельную преданность к императрице, они не были в согласии друг с другом. Потемкин был почти на 15 лет моложе фельдмаршала Румянцева и под его командованием совершил свои первые военные подвиги в действующей армии 1768 года. Румянцев, так же как и архиепископ Амвросий, предполагал, какая счастливая судьба ожидает молодого Потемкина, бывшего в это время генерал-майором и даже старался давать ему возможность отличиться, Значит, чувство благодарности и чувство уважения к возрасту и к тем высоким достоинствам, которыми славился Румянцев, должны были навсегда привязать к нему Потемкина. Но случилось по-другому. И удачливый ученик в период своей славы вовсе не думал щадить чувства заслуженного фельдмаршала и всегда считал себя важнее его». Чтобы слушатели могли лучше судить об этом, я предложу несколько слов одного из знаменитых спутников Екатерины во время путешествия ее в Крым. Вот что говорил он. «Фельдмаршал Румянцев, генерал-губернатор Малороссии, встретил императрицу на границах Киевской губернии. На лице старого и знаменитого воина ясно выражались отличительные черты его характера – смесь скромности и благородства, которыми всегда сопровождается истинное достоинство. Но это приятное выражение омрачалось легкой тенью печали и досады при виде предпочтения, оказываемого во всем князю Потемкину. Когда через несколько месяцев после этого началась Турецкая война, Румянцев почувствовал еще больше разочарования. Князь Таврический был главным руководителем военных действий, и можно сказать, что именно поэтому они развивались медленнее, чем все прежние войны русских с турками. В то время как Румянцев всегда спокойный, но деятельный в составлении планов, последовательно продвигал свою украинскую армию к границам Молдавии, Потемкин, действуя сам лично в самых опасных ситуациях, проявлял странности своего характера. То деятельный, то беспечный. Он то удивлял всех смелостью своих начинаний, то приводил войско в уныние своим бездействием. Так было и в то время, когда он осаждал Очаков и вообще на протяжении всей этой войны. Трудно было понять Потемкина, однако были люди, очень хорошо его знавшие и верно изобразившие его характер. Воспользуемся их заметками и послушаем того из них, кто был в самых близких отношениях со знаменитым покорителем Крыма. Послушаем принца де Линя. Как генерал австрийской службы он участвовал во многих сражениях русских с турками в 1787 и 1788 годах. Он был также при осаде Очакова под личным началом Таврического. Сделанное им описание Потемкина так любопытно, что мы приведем его здесь слово в слово. Вот что писал принц из очаковского лагеря графу Сигюру. Я вижу здесь начальника армии, который беспрестанно трудится, а имеет самый ленивый вид. Боязливый за других, храбрый сам по себе. Он часто под сильным огнем батареи спокойно отдает приказания. И при всем том он более улис, нежели ахилл. Беспокоясь в ожидании опасности, он делается бодр с наступлением её. Грустный посреди удовольствий, несчастный от великости своего счастья, угрюмый, непостоянный, он может восхищаться всем и тогда же получать отвращение от всего. Он в одно время и важный философ, и искусный министр, и десятилетний ребенок. Он не злопамятен, просит прощения у тех, кого огорчает, и старается как можно скорее загладить несправедливость. Однако, несмотря на эти черты характера, восхваляемые принцем Делинем, Румянцев не был доволен потёмкиным. и, ссылаясь на болезнь ног, в начале 1789 года попросил увольнение и охотно удалился в свое киевское поместье. Здесь он проводил все время в чтении, которое всегда было его любимым занятием, и в беседах со своими поселянами. Здесь же он при всем своем нерасположении к Потемкину со слезами услышал о его смерти и воздал ему справедливость следующими словами, сказанными в то время, когда его домашние с удивлением смотрели на его глаза. «Чему вы удивляетесь, что я плачу? Потемкин был мне соперником, но Россия лишилась в нем великого мужа, а отечество – усерднейшего сына. Теперь, слушатели мои, когда вы уже достаточно познакомились с двумя известнейшими людьми века Екатерины, надо рассказать вам об их третьем современнике, не менее знаменитом, о герое Суворовье. Уже несколько раз его имя появлялось в наших рассказах, Уже несколько раз он удивлял нас своей храбростью. Теперь же мы дошли до того времени, с которого начинается блистательнейшая эпоха его славы. До войны 1787 года и, следовательно, теперь надо поговорить подробнее о жизни и делах знаменитейшего полководца XVIII столетия. К сожалению, истории очень мало известно о детстве Александра Васильевича Суворова. Мы знаем только, что его отец, генерал-аншеф и сенатор Василий Иванович Суворов происходил из шведско-финляндской семьи. Был крестником Петра Великого и, занимая почетное место по дипломатической части, прочил и для своего единственного сына тоже поприще. Для этого он и не записал его ни в какой гвардейский полк, как делали почти все знаменитые люди того времени. Эта традиция, впоследствии справедливо отмененная, часто предоставляла детям, записанным в полке от самого рождения, чин офицера гвардии в 14 или 15 лет. Такие офицеры не имели никакого понятия о службе и не сталкивались ни с какими ее трудностями. Но судьба, уготовя Суворову высочайшую славу на военном поприще, конечно, хотела, чтобы он подробно узнал все ступени жизни воина и не позволила ему попасть в число офицеров, легко получавших свой офицерский чин. Напротив, с ним было совсем иначе. До девятнадцатилетнего возраста, готовясь к гражданской и дипломатической службе, молодой Александр Васильевич получил от своих родителей самое лучшее в то время воспитание. Кроме французского и немецкого языков он знал английский и итальянский, затем выучил турецкий, персидский и финский